Глава 46 Солнце. Дрова. Ее стригут коротко, и заодно уж выщипывают одуванчики, чтобы желтизной своей не портили благородную зелень газона. Иногда в зарослях кустов, слишком густых и непроглядных, чтобы появилось желание пробраться в них, прорастают маргаритки. Хилые и бледные, они раскрываются в жалкой попытке поймать хотя бы каплю солнца. Маргариток было жаль. Катарина медленно шла по дорожке, к счастью, слишком узкой, чтобы хватило места и свити. Молчаливый сопровождающий ее держался в отдалении, за что Катарина была искренне ему благодарна. Собственное одиночество не тяготило. Скорее уж Катарина успокоилась и даже смирилась с неизбежным. И теперь в прогулке этой, в переплетении дорожек, в болезненной идеальности окружавшего ее пейзажа, она вновь и вновь находила подтверждение, что решение было верным. Тень скользнула по траве, ненадолго скрывшись за темным гребнем деревьев, чтобы появиться вновь. Огромная она легла на землю, вдруг заслонив и солнце, и небо. Кто-то за спиной охнул, и Катарина остановилась обернулась, посмотрела вверх и закрыла глаза, не способные поверить им, себе. Дракон переливался всеми оттенками алова. Он пылал, будто успел проглотить украденное солнце, и то сжигало звери изнутри. И не только его, но и небо, окрасившееся рыжим огненным цветом. Дракон спускался медленно, и, кажется, стражник все-таки побежал. Сложно его винить, ведь зверь был равно прекрасен и ужасен, и Катарине подумалось, что, верно, отец был вовсе безумен, если пленил такое чудо. А дракон коснулся земли и исчез. Катарину овеяло жаром, на который радостно отозвалась кровь, пробуждая придремавшую было силу. И никуда-то она не исчезла, но уснула. А теперь проснулась вот. Здравствуй! Сказала она тому, кого больше не ждала, или все-таки? Сказала без слов, ибо губы вдруг присохли друг к другу, а платье, достойное королевы, сделалось невыносимо тяжело. Но он услышал, понял и ответил. «Ты пришел!» Она потянулась, страшась одного, что все истолковало неверно, что он пришел, но не за ней, а по иной какой-то надобности. «Ты ждала!» Кайден стоял такой невероятно близкий, и все же она страшилась коснуться, убедиться, что не мерещится ей, что он все же не призрак, что... «Ты пришел! Ты все-таки пришел! За мной, да?» Он коснулся ее ладони и обнял, поднес к губам, его дыхание опалило запястье, а сам он, сам он обнял Катарину. Я заберу тебя, если хочешь. Хочу. Правда, не знаю, куда. Змей предлагает Шотландию. Вообще-то не тебе. Мрачно отозвался Гевин, который стоял здесь же. Пусть босой и нелепый немного в простом своем одеянии. Там, говорит, красиво. Свое место придумай. Зеленые холмы и все такое. Я замок построю. Хочешь? Хочу. Шотландию? «Неважно». Она покачала головой и вдруг с раздражением дернула рукав. Подбитый ватой, тяжелый, он крепился к платью шелковым шнуром, и эта конструкция вдруг показалась до да нельзя нелепой, как и воротник размером с тележное колесо. И сюрко, расшитая золотой нитью, столь плотно, что и ткани не видать. Примечание. Сюрко. Длинный просторный плащ. И кота из темного бархата. Примечание. котта свободная верхняя одежда с узкими рукавами. Зачем это все? Тогда потом вместе решим: слетаем и решим, или лучше не Шотландия. Отец рассказывал, что давно, когда мир еще был другим, дети Дану пришли из страны зеленых холмов, где зимой было так холодно, что птицы вмерзали в небеса. А летом столь жарко, что земля раскалывалась, выпуская столбы кипящей воды. Если смотреть в глаза, то можно и поверить в эту землю, имя которой забыто, в то, что им и вправду позволят уйти. А еще там море живо, и киты приходят к берегам, чтобы спеть песню о любви. Он говорил, что киты поют не хуже русалок. «У твоего отца просто вкус извращенный был». — А ты не мешай. Кайден встал между Катариной и змеем, будто опасаясь, что именно он будет более интересен. И даже нахмурился, сказал. — Не слушай его, он вообще напросился. — Не будет. Кайден похудел, истончился, и черты его лица стали еще менее человеческими, нежели прежде. Катарина коснулась в щеки. Провела пальцами по острой скуле. Это все-таки ты. И жив. Жив. Если часто моргать, то получится сдержать слезы. Наверное. А если не получится, то Кайден сделает так, чтобы никто их не увидел. И плакать, уткнувшись в родное плечо, куда как легче, чем просто плакать. От него пахнет дымом и свежим ветром. Небом, морем... И, возможно, китами, песню которых Катарина услышит. Когда-нибудь услышит. Она судорожно вздохнула, чувствуя, как отпускает страх. И боль. Им и кажется, все будет немного иначе, чем ей представлялось. Хочешь, я убью его? Кого? У нее получилось совладать со слезами, хотя сердце жгло. Этого вашего короля? Он тебя обидел? Нет... «Не стоит. Не надо крови. Пожалуйста!» И Кайден кивнул так, будто и не ждал от нее иного. А Джо хмыкнула. «Вот и стоило поминать!» Наверное, Кайден все-таки не слишком сильно повзрослел. Если, глядя на светловолосого человека, над челом которого возвышался золотой венец, раздумывал о том, как бы половчее свернуть ему эту венценосную голову. И главное, даже клинки не нужны. Люди хрупкие, если ударить на наотмашь, да посильнее, но ведь не одобрят же. Змей только поглядывает, усмехаясь. Небось, для него все мысли Кайдена что на ладони. «Доброго дня!» К чести Светловолосова он не испугался. Ни дракона, пусть и в человеческом обличье, но ведь люди не настолько глупы, чтобы подумать, будто двух магов сопровождения хватит, чтобы защититься от дракона. не самого Кайдена. Полагаю, что нас почтил своим визитом Теодор Гленстон. Кайден кивнул. Вот не нравилось ему это имя. Длинное, что змеиный хвост. Но куда более бессмысленное. От хвоста, если подумать, польза имелась, а имя... Сколько звуков впустую потратили? «И мой верный слуга». «Нет». Гевин скрестил руки. «Договор исполнен». «Не сказать, чтобы должным образом. Моя дорогая сестра едва не пострадала». «Она тебе не сестра». Этот голос прозвучал тихо, но маги вздрогнули, и на пальцах того, что помоложе, вспыхнул клубок пламени. Правда, тотчас разросся, заставив мага подпрыгнуть и отбросить собственное заклинание, которое вдруг утратило стабильность. Король поморщился и сказал. «Возможно, нам стоит побеседовать в другом месте, в таком, который не на виду. Клянусь своей силой, что не причиню вреда». Он поднял руку, и ее охватило зеленое пламя, показывая, что клятва услышана и принята. Кайден взял свою женщину за руку. «А леди Катарина отправится с нами. Как ты, девонька, совсем исхудала. Кормят плохо, или это от нервов? Кухня, помнится, здесь была так себе, слишком изысканно, но не сказать, чтобы сытно. А нервы — это да». Джо подхватила Катарину под другую руку. Но ничего. В Шотландии, конечно, климат погоноватый, зато никаких таких дворцов, чтобы королевских, и свиты. И вообще, любого, кто надоедает, сожрать можно. Потому, верно, народ там такой понимающий и ненадоедливый». Левый глаз короля дернулся, но сказать он ничего не сказал. Так и шли. Впереди стража, толку от которой было мало, зато грохота изрядно. За ними маги. Король. Какой-то да нельзя мрачный тип, то и дело искоса поглядывавший на Катарину. И взгляды эти Кайдана несколько нервировали. Подумалось даже, что тип не король, и его смерть особых проблем доставить не должна. Но тут подошли к дворцу. «Камень. Много камня». Мрамор белый, что кость морского зверя. Мрамор розовый. Мрамор теплый, будто кожа. И мрамор же черного цвета. Он сотворен магией и несет в себе эхо силы, которое Кайден чувствует, как чувствует и дрожь охранных плетений, что проросли в стенах. Они просыпались одна за другой, тонкими лозами выползали, наполняясь силой, Готовый обрушиться на голову наглеца, что дерзнул побеспокоить хозяина. Кайден остановился, огляделся и усмехнулся. Человек и вправду надеется, что родовой магии достаточно. Хотя Кайден сюда не воевать пришел, а доказать себе, что в достаточной мере взрослый, чтобы жениться. И осторожно сжал дрожащие пальцы женщины, на чьих руках... Будут хорошо смотреться брачные браслеты. Змей найдет подходящие. Наверняка среди оскудевших сокровищ его что-то этакое завалялось. Да и насчет оскудения Кайден изрядно сомневался. Очередная дверь, украшенная золотыми узорами, распахнулась, и король произнес. «Думаю, здесь нам всем будет удобно». Он легким шагом пересек комнату, чтобы занять массивное кресло, что стояло на небольшом возвышении. Кайден огляделся. Комната была невелика, роскошна, как и все иные, через которые его провели. Окна вот красивые, из цветных стеклышек сложены. В замке Кайдена тоже такие будут, чтобы солнечный свет раскрашивать. Чтобы вот так же растекался он по подоконнику разноцветными лужицами, которые тянуло потрогать. Вдруг да окрасит пальцы, как от ягод. Ковер на полу, картины на стенах. Блестит хрусталь, давит позолота. Слишком уж ее много, и от оттого кажется, что комната тесна. А вот мебели могли бы и побольше поставить. Хотя бы парочку стульев. У Кайдана ноги устали стоять. Он, между прочим, еще недавно помирал, а тут... Покачав головой, Кайда опустился на пол. И змей отчетливо фыркнул, явно сдерживая смех. Вспомнилось, что Дуглас говорил, что в присутствии королей сидеть не положено. Наверное, огорчился бы, если бы тут был. Но Дугласа не было. А что до короля, устроившегося на своем парчевом троне, вполне себе удобно, то он, кажется, не слишком переживает. Может, тоже пришел к выводу, что некоторые правила на редкость бессмысленны. «Я слышал, что у вас специфические манеры», — первым заговорил король. А тот второй с кислой рожей встал за королевским плечом. Охранять собрался или советовать? Устал просто. Кайден ноги скрестил и свою женщину потянул. «Она, быть может, тоже устала во всех этих бархатах, в которых до человека попробуй-ка доберись». «Ты, стало быть, король?» «Я». Король улыбнулся. Кажется, происходящее его забавляло. Но Кайден оглянулся на того, кому верил больше, чем людям. «Он», — подтвердил змей. «К сожалению», — добавила драконица, тоже опускаясь на пол. Она протянула руки к камину, и поверх сушеных цветов, которыми его забивали, бабушка вот тоже полагала это красивым. Вспыхнуло синеватое пламя, запахло паленой пылью, гарью. Впрочем, ненадолго. А Катарина все-таки села хорошо. Если же обнять ее, то еще лучше. А королю не понравилось, нахмурился, надулся, но осмолчал. Я пришел за своей женщиной, сказал Кайден, решив, что человеческие игры со словами ему мало интересны. Ты забрал ее. У тебя, как я слышал, есть другая, которой ты принес клятву перед лицом ваших богов. Но людям часто становится мало. Люди жадные. Не отпустит. Люди и вправду жадные. И Джон пусть и держит маску, но все равно Катарина... Кожа ощущает его недовольство. Он улыбается, но за улыбкой чудится оскал, и Катарина крепче сжимает пальцы Кайдана. Сердце бьется в груди испуганной птицей. Раньше она не понимала, как это, а теперь вдруг осознала. И вправду птица, дай волю, и выпорхнет, унесется прочь из золотой клетки. «Мне сказали, что ты достаточно долго жил среди людей, чтобы понимать, что есть определенные правила. Голос Джона мягок, как поступь кошки в ночи. «Нельзя просто так прийти и сказать, что ты хочешь забрать мою сестру». «Почему?» Кайден гладит руку, успокаивает. И это тоже не ускользает от взгляда Джона. Он хмурится и бросает. «Я не думаю, что при этом разговоре должны присутствовать женщины». И Сиддерт, занявший место за его спиной, наклоняется к уху и что-то шепчет. Катарина не способна различить шепот. Но вот губы Джио кривятся, а пламя в камине приседает и трещит. Словно возмущается, что люди не понимают очевидного. Катарина тоже не понимала. «Они лишь отвлекают». «Нет». «Что ж...» Пальцы Джона сплетаются... Он откидывается в кресле и выставляет ногу перед собой. На пряжках туфель вспыхивают драгоценные камни. Можно и так, если хочешь. Скажи, зачем она тебе? Она не так уж и молода. Красота ее уже начала увидать, А у человеческих женщин осень жизни совсем некрасива, не говоря уже о зиме. Он говорит, глядя на Катарину, и слова подбирает так, чтобы было больнее. Он словно заглянул в собственные ее мысли и теперь вытаскивает их, вытряхивает ее Катарины страхи, показывая, что вовсе не пусты они. «Нравятся подобные ей? Во дворце хватает, помоложе, посимпатичней. Я позову, выбери. И любая согласится стать твоей женой или не женой. Все-таки жен стоит выбирать с умом». «Такой глупый, а еще король!» Кайден покачал головой. «Если бы я хотел вечной красоты, я бы выбрал дочь Дану. И поверь, ни одна человеческая женщина не сравнится с той, в ком течет древняя кровь». Катарина заставила себя дышать. Но то, что видят глаза, пустое. Глаза часто лгут. Кайден приложил руку к груди. «Сердцем смотреть надо». Впрочем... Для тебя это слишком сложно. Хмыкнула Джио, а Джон нахмурился. Кажется, его давно уже не называли глупым. — Все равно, я не могу дать своего согласия. Она все-таки королева, а ты полукровка на службе короны. Джон приподнялся. — Ты дал клятву. — Служить королю. Согласился Кайден, вытаскивая что-то из-за пазухи. — Лови. Он кинул сверток в короля, и Джон поймал. «Что за...» Алый шелк соскользнул, обнажая то, что в первое мгновение показалось Катарине куском оплавленного стекла, мутно-белого, какого-то неровного, чем-то отдаленно напоминающего голову. Но стоило пальцем Джона коснуться поверхности, и кусок ожил. Дрогнули щелочки глаз». Прорезалась расщелина рта, раскрылась, зевнула и закрыла. «Так я и думал», — кивнул Кайден и, поднявшись, протянул руку. Стоило ему коснуться странного камня, как тот встрепенулся и закричал, громко, надрывно. «Ты не король, ты только притворяешься». «Что за камень королей?» полушепотом произнес Сиддерт, бледнее столь стремительно, что Катарина испугалась, выдержит ли сердце его. «Это невозможно». «Почему?» Кайден поднял лоскут ткани и поспешно закрыл орущую голову. «Мой отец получил его от своей матери, а она была королевского рода». «Ты?» «Я отказался от одной короны». Камень все-таки замолчал, и Кайден держал его на вытянутой руке. «Мне не нужна и другая. Я пришел за своей королевой. Но если ты не отдашь ее, я выйду из этой комнаты и пройдусь по твоему дому, чтобы каждый, кто живет в нем, услышал радостную весть». Кайден оскалился. «Я слышал, что люди давно ждут возвращения истинного короля». Джон молчал. «Если этого будет мало, я выйду в город и прогуляюсь до храма. Там, говорят, хранится древний венец, и любой может примерить его, рискнув жизнью. Только во мне крови хватит, чтобы венец удержался». «Ты...» «У меня армия. Если понадобится, то и я соберу». Кайден пожал плечами. «Люди суеверны, — нарушил молчание Гевин. «А твоя армия состоит из людей». Рискнут ли они поднять руку на истинного короля и обратить на себя гнев богов? «Что ты хочешь?» Ненависть Джона ощущалась яркой, что солнце. «Я же сказал, свою женщину, я заберу ее, а ты камень. Можешь спрятать его, закопать, утопить, разделить на части. Хотя не уверен, что получится. Все-таки в нем еще та сила». «Или я могу дать тебе своей крови. Немного, но этого хватит, чтобы камень запел, а венец принял тебя. И тогда больше никто и никогда не оспорит твое право на трон». Кайден погладил камень, который вновь отозвался нервным, дрожащим звуком. «Сначала я думал тебя убить, но потом решил, что мой наставник прав, и нужно уметь договариваться с людьми. У меня получается...» Джио расхоталась, и, отзываясь на смех ее, пламя взметнулось к потолку, лизнуло витражные стекла, которые, не выдержав ласки, рассыпались яркими искрами. Ворвавшийся воздух принес запах грозы, а Джон отер руками лицо. «Потом ты уйдешь». «Уйду», — Кайден притянул к себе Катарину. «У тебя здесь тесно и скучно. Мы в Шотландию отправимся». Или туда, где поют киты. Говорят, киты умеют красиво петь. Джон рванул кружево воротника. «Мне тебя даже жаль». Губы Кайдена коснулись виска Катарины. «Тебя вряд ли отпустят их послушать». «Катарина!» Взгляд Джона остановился на ней. «Ты вправду хочешь уйти с этим? Ты бросишь свою сестру?» «Думаю». Говорить было тяжело. Но Катарина сумела. Она справится. Из нее получится хорошая королева. Такая, которая сумеет удержать венец. А я... Я желаю вам счастья. Это Катарина сказала вполне искренне. Вот только вряд ли ей поверили.